У парня в карманах обнаружились карты, складной нож, электрошокер, павиан, зажигалка, сигареты, расческа и портмоне с пачкой зеленых. Все это хозяйство в Васе было без надобности, но выбрасывать его он не стал. Расположившись так, чтобы видна была вся ложа, Василий принялся считать эйсы, подаваемые одним из фаворитов кубка, хорватом Гораном Иванишевичем. Эйс – подача на вылет, термин теннисного спорта. На третьем эйсе к мэру города, сидевшему рядом с маракуцем, подошел его секретарь, склонился к уху. Выслушав, мэр кивнул, сказал что-то соседу, встал и вышел из ложи. Сопровождал его всего один телохранитель, и Вася посчитал это удачей. Они пересеклись в холле административного здания спорткомплекса. Мэр, телохранитель, секретарь, Котов и Самандар. В результате на ногах остались стоять лишь Василий и Вахит Тажевич. В холле никого не было, все работники центра смотрели игру, но переодеваться сподручнее было в закрытом помещении, и тела потерявших сознание людей перенесли в кабинет директора спорткомплекса. Самодар надел костюм мэра, Василий – его телохранителя, хотя в костюм этого шкафообразного представителя мужского пола можно было бы влезть двоим нормального телосложения мужчинам. Василию пришлось выпячивать грудь, чтобы не выглядеть манекеном. Второй раз переодеваюсь, проворчал он, принюхиваясь. Чужой костюм пропах ментолом. «Как вам удалось вызвать этого кабана сюда?» – полюбопытствовал он. «Обладание полной информацией об объекте есть сила», – назидательным тоном обронил Самандар. Пришлось поднять досье на всех приятелей Маракутса. Мэр оказался единственным человеком, побаивающимся жены. Она ему позвонила отсюда, пожелала увидеть. «Ясно». Ну что, пошли, пока сюда не нагрянул весь форс де Фраб боксера. Ле форс-де-фрап Фраб ударная сила, состав боевых средств, имеющих наступательную мощь, достаточную для удержания противника от атаки. Сколько у нас, Вася не договорил. Самандар вдруг исчез, вернее превратился в мэра. Перед Котовым стоял вылитый кабан с мясистым багровым лицом, с бородавкой под глазом, с тремя складками подбородка, с залысинами, носом картошкой и маленькими, глубоко посаженными глазками. Если бы Вася не был свидетелем операции переодевания, он принял бы этого человека за первое лицо города. «Похож?» – хрюкнул мэр. «Впечатляет. Тогда не отставай. Не предпринимай ничего без команды. Действовать буду я». Самандар-мэр потопал из кабинета, слегка потрясенный и возбужденный Котов поспешил следом. Он понимал, что Вахит Тажеевич владеет внушительной волевой индукцией, гипнотической силой, но не думал, что эта сила способна влиять и на него. Вася напрягся, сдвигая психические колебания своего сознания в другой диапазон частот, как его учили Матвей и Парамонов, и сквозь ставший прозрачным слой ауры мэра разглядел контуры тела и лица Самандара. Но этим приемом вряд ли владели телохранители маракуца и обычные люди вокруг, и Вася успокоился. Не обращая ни на кого внимания, мэр и сопровождающий вернулись в ложу. Вася остался стоять рядом с верзилой в светлом костюме, охранником боксера, за спинами высоких гостей, а мэр сел на свое место рядом с Маракутсом. Гигант-охранник, покосившись на Васю, снова обратил свой бдительный взор на широкую спину патрона, А Василий принялся считать секунды, не спуская взгляда с фигур маракуца и мэра. О чем они разговаривали слышно не было, доносились лишь удары по мячу до выкрики судей из корта. Наконец, когда Василий решил несколько расслабиться, снять напряжение мышц, мэр обнял маракуца за талию, похлопал его по плечу и поднялся, собираясь, видно, выйти по нужде. И все закончилось бы благополучно, без суеты и шума, если бы не непредвиденное, но от того не менее досадное и лишнее обстоятельство. Возле Васи возник квадратный командир маракутцевской команды обеспечения. Надо отдать ему должное, несмотря на внешний дебильный дебильно воинственный вид. Оценивать обстановку он умел и память имел неплохую. «Эй, ты что здесь делаешь?» – окликнул он Василия негромко, останавливаясь за его спиной. Вася повернул к нему голову, окинул лениво пренебрежительным взглядом и отвернулся. «Я тебе говорю», – тронул его за плечо начальник охраны. «Откуда ты взялся?» «Убери лапу», – процедил сквозь зубы Василий, судорожно вспоминая, как зовут мэра. «Он с Егоровым, босс». «С мэром», — вмешался верзил охранник рядом. «Пришли вместе». «Что-то раньше я у Егорова в команде его не видел», — сбавил тон квадратный. «А где Витек?» «Мэр же с ним пришел». «А ты у него спроси», — равнодушно кивнул Василий на поднимающегося по ступенькам наверх мэра. Квадратный посторонился, пропуская обоих, и в этот момент в ложе начался шум. Оглянувшись, Вася понял, что это упал с сиденья Маракуц. Квадратный понял все мгновенно, однако Василий действовал быстрее шепнул, проходя мимо. «У тебя ширинка расстегнута». И когда начальник охраны машинально глянул вниз на брюки, Вася легонько коснулся его шеи костяшками пальцев. Также ласково погладил двух сопровождавших начальника качков и гиганта-охранника, так ничего и не сообразившего. Упали все четверо почти одновременно, уже когда Самандар Василий в темпе преодолевали спуск по лестнице к выходу под трибуны в раздевалке. Начавшийся на трибунах шум отрезала вертящаяся стеклянная дверь. Не останавливаясь, они проскочили раздевалки, где Вася прихватил оставленный им личный костюм, вышли с другой стороны и, бегом преодолев двор, нырнули в здание административного управления спорткомплекса. Быстро переоделись в кабинете директора в свои костюмы. Мэр и его телохранитель все еще находились в отключке и спокойно вышли через служебный вход с другой стороны комплекса. «Что вы узнали?» – спросил Василий уже в машине. Мимо своем воем пронеслись машины милиции с мигалками и уазик ОМОНа. Вася глянул им вслед, перевел взгляд на невозмутимое лицо Вахида Тажевича. «Маракуц жив? Вряд ли», – хладнокровно отозвался директор МИЦБИ. Задание ему давал действительно носовой. «Нас должны были убрать чисто и оставить в болотах навсегда. Если бы эта операция не удалась, а она не удалась, нас нашли бы в Рязани или в Москве. Хейна Янович никогда ничего не делает своими руками, а исполнителя у него, как босса СС, хватает». «Я знал, что он не остановится на достигнутом. Надо его гасить, пока он не добрался до наших друзей». Вася вспомнил взгляд Ульяны, когда ее держал Майюмура, приставив к виску пистолет, и почувствовал жаркий прилив ненависти. «Но Майюмура мой». «Не возражаю», — равнодушно сказал Самандар. «Куда теперь?» «В столицу», — звонил Рыков. «Когда?» «Мы ему нужны?» — проигнорировал вопрос Вахид «Оба». «Я выезжаю через два часа. Вы же», — Самандар искоса посмотрел на водителя, — «Можете выезжать позже. Вам ведь необходимо кое с кем повидаться?» «А вам?» – огрызнулся Василий, понимая, кого имеет в виду собеседник. «Мне не обязательно. Высадите меня у почтам-то. Василий остановил машину у здания главпочты, проводил угрюмым взглядом прямую сильную фигуру Самандара и вдруг рассмеялся. Чтобы не имел в виду соперник, Уля была к нему равнодушна. С легким сердцем Вася повернул и погнал машину к дому девушки, будучи абсолютно уверенным, что его там ждут.